Стало очевидно, что первая наша попытка оказалась неудачной. Однако отсюда мы могли бросить беглый взгляд сквозь разрывы в облаках на новый мир великого созидания и потрясающей красоты. Великолепный ледник, на котором мы устроили лагерь, знаменовал собой начало первого из нескольких превосходных открытий, его сборный бассейн, имел форму полумесяца шириной около пяти миль и был окружен хмурыми утесами. Сам ледник имел протяженность около семи миль. Право первооткрывателей позволяло нам дать имя этому леднику, и мы назвали его «Ледник Шейнвайльда». Примечание. Cook to the top of the continent. New York Double Day Paging Company, 1908 год. Reprint published by the A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Роберт Дан щедро выплёскивает эмоции и переживания этих решающих дней. Стоит ещё раз обратить внимание на то, что функция журналиста как главного оппонента Кука, его критика и разоблачителя придумана В будущем активные недруги Кука прочтут Дана выборочно, сделав акцент на его выпадах против руководителя. Затем эта подборка станет кочевать из одного повествования в другое, превратившись в канон. Автор очень рад возможности процитировать искреннюю, талантливую прозу Дана о межличностных отношениях в команде во время длительного и неимоверно опасного путешествия. Все мы не могли бродить в тумане по горам. Кто-то внизу должен был ежедневно следить за показаниями барометра. Доктор не говорил, кому остаться, предоставив решать это Хайраму и Миллеру. Я хотел, чтобы Миллер пошел с нами и сказал доктору, что мы будем рисковать своими жизнями, если с нами пойдет ребенок с дефектным зрением и слухом. Примечание. Дан. Сторм рапт он mountain маккинли The ати Magazine» март 1904 года конец примечания в ряде эпизодов объективный дан все-таки чуть-чуть гордится собой своей зрелостью талантами работоспособностью своей преданностью задачам экспедиции 16 августа дан записывает доктор заявил что ждет, кто добровольно пожелает остаться. Черт знает, что за предложение. Он еще добавил, что тот, кто окажется худшим в первый день восхождения, вернется назад. Вот так-так. Как с такими шатаниями можно завоевать наше доверие? В течение двух дней, девятых и десятых суток почти непрерывного дождя, мы слышим грохот снежных лавин, песчаный шорох мелкого дождя по намокшей палатке. Время от времени кто-то выглядывает наружу, и если видны какие-то предметы дальше, чем на 10 ярдов, то поднимается большая суета. На следующее утро, под моросящим дождем, доктор сказал, «Хайрам, спустись к реке и запиши показания барометра. Это означало, что мы собираемся пойти вверх по леднику». Ничего не было сказано о том, кто должен остаться. Мы были в полном неведении относительно планов, и никто не осмеливался что-то спросить или предложить. Из-за наших ошибок с лошадьми Фред стал очень раздражительным. Он высказывал кучу недовольства по поводу отсутствия еды и в адрес Хайрама, своего компаньона по восхождению. Особенно он возмущался нерешительностью доктора. «Наверное, он думает, что я недостаточно чистый для его гагачей подкладки», — как-то сказал он. Спальные мешки были у всех, кроме Фреда, хотя он был одним из первых кандидатов на восхождение. Мы тронулись. Неожиданно стало очень круто. Большая серая споткнулась и упала, но быстро выправилась, И не скатилась вниз. Доктор пошел вперед, проверяя дорогу ледорубом. Это была медленная, рискованная работа. Приходилось идти и возвращаться по мостам через расселины, которые или выдержали бы, или нет. И узнать это было невозможно, пока не ступишь на них. Лошади ржали, упирались. Поворачивали назад. Их ноги дрожали, пока мы побоями заставляли их прыгать. Темно-серый сорвал прыжок, и его задняя четверть оказалась в трещине. Все быстро сняли с него груз и вытянули за седельные веревки. 19 августа. Сегодня всем пятерым придется ночевать здесь. Кому-то на улице поскольку палатка вмещает только четверых. Все лишились дара речи, когда Хайрам высказал пожелание ночевать снаружи. Он соорудил себе спальное место, похожее на погребальный костер, из носков, попон и ящиков. Палатку укрепили ледорубами. Доктор с Хайрамом поднялись до... Восьми футов. Туман мешал обзору, но они доложили, что перспективы достаточно, так сказать, благоприятные для попытки. Всю ночь я не спал и прислушивался к лавинам, лежа зажатым между Фредом и шелковой стенкой, по которой струйками текла вода почти до самого утра, пока все не замерзло. Затем доктор с трудом повернулся на живот откинул с глаз светлые волосы и начал разжигать примус прямо перед собой, чтобы позавтракать цвибоками с карибу и чаем. Никто не умывался. На улице мы с Фредом протерли лица снегом. Мало толку. мыло не было. Когда я предлагал прихватить с собой немного, доктор надо мной посмеялся. Потом мы затащили внутрь свои замерзшие башмаки и надели их, проявляя чудеса эквилибристики, потому что остальные лежали стиснутые и оцепеневшие, как мумии. Снаружи было совершенно ясно. Никогда еще я не видел таких крутых стен, таких нависающих ледников, насмехающихся над законами земного притяжения, такого яркого солнца, и синего неба. Мы, не торопясь, уложили рюкзаки и дважды все проверили. Затем каждый разобрался в том, что было самым тяжелым и самым легким, вес чего был преувеличен или преуменьшен, судя по глазам соседей. Всем досталось примерно по 40 фунтов. Мы решили, что на хребет нужно подниматься со спиртом, примусом, И палаткой миллер должен будет отвести лошадей в лагерь вечером независимо от того как высоко мы поднимемся и записать показания барометра когда мы будем находиться наверху мы начали подъем на мак кинли бросок вверх по осыпи прямой как лестница иакова уходящая в облака первым идет фред я последний А остальные между нами. С опущенными вниз головами, покрытые потом и едва дыша, мы останавливались через каждые двести шагов, чтобы молча оглянуться на бедных лошадей, превратившихся в точки в снежном чистилище. Они бредут среди расщелин. Бедное создание, пробывшее уже сутки без пищи. Фред рвался вперед и дошел до того, что уходил, пока Хайрам и доктор еще отдыхали. Однажды доктор, который нес шест от палатки, упал на снежном склоне, и нам показалось, что он вот-вот покатится вниз. Я настиг Фреда на вершине. Он перегнулся через снежный карниз, с сосулек которого капли падали на бог знает сколько тысяч футов вниз. Мы лежали... На своих рюкзаках изживали последние изюмины, остальные на нас ворчали. Основание нового склона располагалось поперек другого карниза. Чтобы спуститься вниз и подняться до него, нужно было рубить ступени. Я сказал, что пойду туда за кем угодно. «Нет», — сказал доктор, — «нет смысла пока не проясниться» он отошел, чтобы заглянуть в соседний амфитеатр. «Оттуда тоже нет проходимых склонов», — сообщил он, «и если даже мы дойдем до вершины этого хребта, нет уверенности, что можно пройти дальше». Доктор подвел итог. Сделав упорно свои возражения против продолжения восхождения, я предложил подождать просветление до определенного времени, скажем, до трех часов. Так и порешили, и в назначенное время повернули назад. 20 августа. Опять, стиснутая в палатке, выискиваем любую возможность не касаться ее стенок. Доктор вышел наружу, чтобы покрутить над головой стеклянную трубочку на нитке. Думаю, термометр. Где-то грохочет лавина, и Фред говорит, еще один товарняк. 21 августа. Миллер в палатке готовит гороховый суп. Вдали показались устало бредущие Хайрам и доктор. Доктор распорядился укладывать вещи и возвращаться со всем барахлом в старый лагерь. Удивляясь, как погода дала им возможность увидеть так много в соседней долине, я обозначил слабый протест. Мне не нравится уходить отсюда так быстро и неожиданно. «Мне тоже», — ответил доктор. «Но что еще тут делать?» А затем вернулся к тому, что мы с Фредом уже и сами чувствовали, что на такой огромной горе, совершенно неисследованной и необозримой целиком, глупо делать ставку на штурм сомнительного пика, случайно обнаруженного в ходе десятидневной разведки. «Хайрам» — жутко утомил нас с Фредом. «Ну что же», — заявил он с нескрываемой бравадой. Теперь я думаю наши шансы дойти до вершины Маккинли велики как никогда. Завтра мы пройдем вокруг другой стороны этого ледника и почти наверняка найдем хорошую дорогу к вершине хребта. Такой сорт лицемерия доводит меня до бешенства. Если бы еще это принесло хоть какую-то пользу, лгать, чтобы поддержать наш дух. Одна победа добиваются прежде всего те, кто видит самые неблагоприятные стороны ситуации и борется, находясь в наихудшем положении. Примечание. Дан. The shameless diary of an explorer. New York, The Outing Publishing Company, 1907 год. Конец примечания. Удивительно удачная сентенция Дана. Удивительно адресная. Она точно о его старшем товарище, докторе Куки. Продолжение. Я не хочу оживлять в памяти следующие четыре дня перед второй и последней попыткой подняться на МакКинли. Внешне это была прежняя однообразная ходьба с лошадьми по безжизненным предгорьям, но подозрение отравляло каждую минуту днем и лишала сна ночью. Записи в дневнике за эти дни могут звучать даже менее правдиво, чем уже приведенные отрывки, которые, я надеюсь, дают представление о переживаниях сопутствующих исследователям в моменты борьбы с самыми неблагоприятными силами природы в условиях стресса. События, как они развивались именно в то время, обязательно трактуются с субъективных позиций. Я чувствовал что доктор не делал всего возможного, чтобы подняться на гору. Он робко пытался избежать того, чтобы мы решили, что он спасал. 22 августа. Я злился на себя за то, что согласился пойти с этими людьми, горный опыт которых был нулевой, хотя, видит Бог, мой тоже был невелик». Я чувствовал себя полным дураком и недоумком из-за того, что не рассматривал непредвзято все обстоятельства, а слепо доверился скороспелой уверенности. «О, Господи! Я могу написать об этом еще несколько страниц, но не стану». Доктор на что-то решился. Он совершил подвиг еще до начала похода. Он ничего слушать не хотел о трудностях, и когда его необоснованная мечта об успехе обернулась кошмаром, он стал самой кротостью и покорностью и спрашивал совета с деморализующей беспомощностью. «Я его критикую, не имея в виду, что я сделал бы это лучше. Я бы вообще ничего не смог с таким оборудованием и таким составом. Кроме того, я плохо владею собой» и не могу воспринимать ничего в жизни даже достижения вершины Маккинли с таким безмятежным и непоколебимым спокойствием. Наконец, в минуту явной депрессии, доктор сказал, «Да, я боюсь, может случиться так, как сказал профессор, что для подъема на эту гору потребуется два сезона. На этот раз я весь был так ты симпатия», Но это было больше похоже на удаление зуба. Примечание. Дан. Storm Wrapped on Mountain McKinley. The Outing Magazine. Март 1904 года. Конец примечания. В книге «Бесстыдный дневник исследователя», появившейся в 1907 году, Дан добавляет. «Конечно». Неудача была гораздо более тяжелой для него, чем для меня. Из-за моего эгоизма ничего подобного мне в голову не приходило, пока искренняя вспышка сомнения не обнажила сердце этого бедного человека. Примечание Дан The Shameless Diary of an Explorer, New York The Outing Publishing Company, 1907 год Конец примечания Вторая попытка. Переместив лагерь на 40 километров вдоль подножия горы, путешественники, как пишет Кук, провели два прекрасных дня в походе и обследовали окрестности. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Day Page and Company. 1908 год. Reprint published by the Фредерик Эй Кук, Society, 1996 год. Конец примечания. Начальник определил путь, по которому следовало начать новый штурм. Из статьи Дана. 25 августа. Я высказал свои предыдущие возражения против Хайрама, слегка их усилив. Возможно, он настолько же против твоей кандидатуры? как и ты против его, сказал доктор, но он, по крайней мере, не такой упрямец, как ты. Я ответил, что человек, настаивающий на своем, просто имеет чувство собственного достоинства и понимает, когда ему пытаются что-то навязать. Миллер считает, что мне следовало жестче высказаться насчет Хайрама. «Доктор получает больше обвинений такого рода от Миллера, чем от меня». «Ложимся спать. Я сказал, что следующую экспедицию буду организовывать сам». «Ради бога, не забудь меня», — ответил Миллер. «Через коварное сборище снежных башенок мы поднялись с помощью веревок на Серак». Крошечной точке на огромной полярной равнине. К палатке, до которой я уже и не думал дойти. Примечание. Сирак. Вертикальное ледниковое образование на поверхности ледника. Конец примечания. Ночью, когда мимо пронеслась лавина, на палатку обрушилось шесть дюймов снега. Предсказание доктора понемногу оправдывалось. «Он ликовал. Еще бы! Он нашел дорогу к вершине Маккинли. Если только не случится крупного невезения, мы дойдем туда за пять дней», — заявил он. 26 августа. Доктор сейчас сказал за гороховым супом. Мы должны провести ночь на вершине Маккинли». Не думаю, что подобное когда-то проделывали на такой высокой горе и на такой широте. Не понимаю, почему. Итак, еще один выводок цыплят посчитали до их выклева. Все тело охватило какое-то оцепенение. — У тебя нервы не в порядке, — сказал доктор. — Я недавно заметил. — Вздор! Оранжевые и лиловые вечерние тона заливают эти чарующие белые пространства, идущие дальше вниз, бог знает куда. Примечание. Дан. Highest on Mountain McKinley. The out in Magazine. Апрель 1904 года. Конец примечания. Первыми, кто переночевал на вершине Маккинли, Стали четверо восходителей из команды университета Мэйдзи. Случилось это 5 апреля 1960 года. Автор знает людей, встречавших рассвет на макушке Эльбруса, вершине Европы. Они гордятся этим чрезвычайно. Возникает, как говорят они, единение человека с горой или даже с Богом. Из-за разреженности воздуха такая ночевка физически почти невозможна, чего Кук в 1903 году, по-видимому, не понимал. Продолжение статьи Дана. 27 августа. Меня предупредили, что я простужусь, если буду есть снег. Еще одно арктическое пугало. Хайрам... Рассказал душещипательную историю о том, как он не смог поймать лошадей, направился сюда пешком и услышал с ледника свист, прямо как доктор. Он пошел на этот звук, заблудился и провел ночь на льду. Всего несколько часов назад его заметил Фред. «Я достаточно хорошо владел собой, слушая эту историю». Блестящую иллюстрацию глухоты, слепоты и тупости. Хайрам, безусловно, выдающийся исследователь, а мы замечательная группа. Но любой осел мог догадаться, что свистел сурок. 28 августа. Мир, безусловно, приближается к концу. Доктор встал первым и начал готовить завтрак, впервые за всю экспедицию. Это выглядит как подход к стартовой черте. Настолько он уверен в успехе. И опять, молча, гуськом, мы тащились по этой мистической авениде. Странно, как дрожь от приводящих в ужас картин уменьшается, если вы наблюдаете их во второй или третий раз, и как после всего, чего вы натерпелись, попав сюда в одиночку, Это сглаживается в компании. Один или два раза Фред громко сообщал о сравнительном весе рюкзаков, азартно доказывая, что его груз тяжелее моего. Хайрам, естественно, его поддержал, поэтому, когда мы дошли до палатки, он ее сложил и бросил мне со словами «Слушай, Дан, я думаю, твой мешок самый легкий». С чем я не согласился?» Тогда наш механический гений соорудил весы из шеста для палатки или доруба. Насчет их устройства долго торговались. Мой груз оказался самым легким после пяти попыток измерения. Фред продолжал ворчать, пока я не вставил. — Бог мой! Вы все согласны, что ты лучше всех укладываешь рюкзак. Никто и не думает этого отрицать. — Тогда я не понимаю, как это получается, — начал Хайрам что самый легкий груз всегда... «Ты берешь лошадь, которая до 15 лет не работала», — нашелся Фред. «Конечно, она может тащить больше, чем та, что усердно трудилась всю жизнь». Доктор только поглядывал и улыбался. «Я его обожаю». 28 августа. Мы впервые попробовали пемикан, который доктор достал из своего угла» и нарезал кусками хайрамовым ножом. «Мне понравилось. Классная вещь. Напоминает по виду грибницу, а на вкус кекс с изюмом. Он наверняка склеит нам кишки. Мы не ждали появления солнца, и к десяти часам уже избавились от всего ненужного. «Нам важно сосредоточиться на питании, а не на одежде», сказал доктор, отбрасывая в сторону свитер, И мы отправились пробивать тропу в восьмидюймовом рыхлом снегу под слепящим холодным солнцем к подножию огромного отрога, выступающего из основания полого юго-западного плеча Маккинли, которое, по убеждению доктора, должно стать более легким на своей дальней или восточной стороне, скрытой от нас отрогом. Это казалось правдоподобным. Мы взяли продуктов на 10 дней. Половину припасов предполагалось оставить в лагере, который будет устроен вечером. По планам доктора, лагерь нужно поставить под крутым склоном на высоте десяти тысяч футов. Склон начался некрутым подъемом по неровной поверхности, оставленной лавиной. Но рюкзаки были такие, что оставалось неясным, как выдержать следующие десять минут тропинку пробивали по очереди, каждый по 50 шагов, потом отдых, когда привыкли, проходили по 75 шагов и отдыхали каждый час. никто не разговаривал. во время отдыха мы пробивали ногами отверстие в фирне, легкомысленно поворачивались спиной к склону и опирались на него рюкзаками. примечание. Фирн, плотно слежавшийся, зернистый снег. Конец примечания. Однажды, проделывая это, мы получили первое предупреждение. Хайрам потерял равновесие и начал сползать, сползать, сползать. Тогда Фред схватил его и несколькими движениями вернул на место и таким образом спас ему жизнь. Вытирая пот загорелых лиц мы смотрели друг на друга и смеялись. Даже Хайрам. Смотрели на лица в темных очках, превративших всех в незнакомцев. Фред — суровая личность. Док — смешной здоровый мужик. Хайрам — старый клоун. У нас было только три ледоруба. В то утро никто о них не думал. У всех хватало вещей. Мне достался длинный ивовый шест от палатки. Он не предназначался ни для поддержания равновесия на этих полувырубленных ступенях, куда часто даже не помещался целиком носок ботинка, ни для того, чтобы очищать их от зернистого материала, сыпавшегося из-под аккуратно поднимаемых ног Хайрама. В первые смены никто из шедших впереди не хотел менять ледоруб на мой шест когда, наконец, я подсунул шест хайрому и тоже смог рубить ступени. На более крутом склоне у меня получалось не очень хорошо, и все жаловались, что ступени слишком далеко расположены друг от друга. Примечание Дан Highest on Mountain McKinley The Outing Magazine Апрель 1904 года Конец примечания Кук замечает, то самым трудным оказалось не вырубать ступени во льду, а убирать снег. 14 дюймов, покрывающий лед, в котором только после этого вырезалось углубление, опора.